Глава 5. Как справиться с чувством вины. Я считаю, что мне, как практическому психологу, важно говорить о чувстве вины. Слишком часто я слышу от клиентов, как им мучительно его переживать. Но обычно с этим чувством ничего не делают до тех пор, пока оно не становится невыносимым, как в примерах, которые я приводила. Это связано с непониманием причин возникновения вины и отсутствием алгоритма действий по работе с ней или привычкой жить виноватым. Я хочу предостеречь вас от игнорирования этого чувства. Анализируя, что за ним стоит, вы сможете проработать вину по горячим следам. И это достаточно благотворно отразится на вашем психологическом состоянии и на качестве отношений с окружением. Работа с чувством вины состоит из шести шагов. Шаг первый. Осознать чувство вины и свои эмоции. Шаг второй. Понять Для чего нужна вина, какие функции она выполняет? Шаг третий. Выявить свои и чужие потребности, обнаружить манипуляции. Шаг четвёртый. Похвалить и создать себе поддержку. Шаг пятый. Придумать решение ситуации. Шаг шестой. Верить в то, что вы делаете всё правильно. Рассмотрим шаги более подробно. Шаг первый осознать чувство вины и свои эмоции. Поймать чувство вины можно по сопутствующим эмоциям или характерному поведению. Если вы привыкли жить в виноватом состоянии, то возможно, первое время вам будет сложно научиться его отлавливать. Подумайте и запишите, что вы чувствуете и как себя ведёте, когда испытываете вину. Что происходит с мимикой, какую позу принимаете? Возможно, тут поможет описание человека, испытывающего чувство вины. Взгляд в пол, застывшее, маскообразное выражение лица, покраснение щёк. Запишите ваши собственные признаки чувства вины. Попробуйте понять, какие ещё эмоции вы испытываете. Возможно, это злость, страх, стыд, обида. Почему? В отношении кого? Шаг второй понять, для чего нужна вина, какие функции она выполняет. Как вы помните, у чувства вины есть свои функции. Подумайте, для чего это чувство вам нужно. Может быть, вы его испытываете, потому что ваше поведение не соответствует собственным представлениям о том, как надо было себя вести, или ожиданиям вашего окружения. А может, только так вы сохраните значимые для вас отношения. Возможно, вы испытываете вину, потому что вам важно, что о вас подумают. Или вина помогает вам быть чутким к потребностям других. Также проанализируйте и запишите, в какие установки не вписывается в ваше поведение. Верны ли эти ваши установки? Может быть, они вовсе не ваши, а чужие и вам не подходят. Шаг третий. Выявить свои потребности и потребности окружающих. Обнаружить манипуляции. Как вы помните, за чувством вины всегда стоят нереализованные потребности. Это потребности и ваши, и скорее всего, вашего партнёра. Их обязательно необходимо найти и понять, почему это позволяет вскрыть манипуляцию и действовать уже без чувства вины. Например, мама, испытывающая чувство вины перед семьёй и готовящая еду вечером после работы, осознаёт, что таким образом пытается стать им нужной. А вот нужна ли её детям эта еда? Возможно, им было бы лучше, если бы мама это время провела с ними. Или работник, который не получил отпуск от начальника, но осознал, что очень сильно измотан и уже не способен хорошо работать, и понял, что всё-таки отпуск ему нужен. А пойти на встречу своему начальнику он мог бы, если бы согласился немного сократить свой отпуск. Отдохнув и восстановившись за время отпуска, работник готов приступить к работе с новыми силами. Действительно, очень важно на этом этапе выявить манипуляции окружения при их наличии. Это позволит вам вовремя прекратить и испытывать чувство вины. Если обидные слова особенно ранят и действуют на маму, то ребёнок будет использовать их специально, даже когда ситуация не настолько критична. Или жена, которая говорит мужу, что он особенно невнимателен к ней в последнее время, в надежде, что он извинится, и они пойдут в кафе или кино. Шаг четвёртый. Похвалить и создать себе поддержку. На этом шаге вы помогаете своему я дать отпор чувству вины и заряжаете себя на новые действия и смелые шаги. Это очень важно похвалить и поддержать себя за то, что смогли с ним справиться. Придумайте и запишите те слова, которые вдохновят вас на новые действия. При необходимости попросите ваших друзей или группу поддержки помочь вам в этом начинании. Шаг пятый. Придумать решение ситуации. На этом шаге вы действуете так, чтобы придумать новое решение ситуации, которое удовлетворит потребности каждого участника. Например, сейчас идём в садик, чтобы мама могла пойти на работу и заработать деньги, а потом мы будем играть. Какие действия помогут решить ситуацию и не испытать чувство вины? Как можно удовлетворить потребность конструктивно? Я всегда рекомендую придумать 2-3 альтернативных решения, потому что есть опасность, что решение может не подойти партнёру или оказаться неэффективным. Шаг шестой. Верить в то, что вы делаете всё правильно. Именно эта вера будет давать силы в следующий раз не поддаться чувству вины. Также ваша уверенность будет давать окружающим сигнал, что всё идёт по плану. Эта вера поможет вам не ощущать себя жертвой в отношениях с людьми и не позволит вами манипулировать, так как другие тоже будут чувствовать вашу уверенность. В качестве примера работы с чувством вины рассмотрим историю Екатерины. Екатерина, 32 года, работает полный день. Есть дочка Маша, ей 4 года. Пришла с жалобами на плохое настроение и трудностями в семье. Нет радости от общения с родными. Постоянное чувство, что всем всё должна, и она уже не справляется. Чувство вины порой вызывает физическую боль и желание бросить всё это. У дочери постоянные капризы и истерики, не хочет ходить в садик, но это висит на маме. В ходе работы выяснилось, что симптомы Екатерины — это результат чувства вины из-за того, что она вышла на работу. Как выяснилось в беседе, в глубине души Екатерина была уверена, что это ошибка, и теперь... Любой каприз дочери вызывал у неё отчаянные муки совести, конфликт между этой ограничивающей установкой и реальностью. Также женщина испытывала много злости в адрес дочки за то, что та не понимает, как ей плохо, и страх потерять отношения с ребёнком, став плохой для неё. Прежде всего, мы с Екатериной выяснили, что для неё значит работа и хочет ли она вообще работать оказалось, что очень хочет, но в её родительской семье мама сидела дома, и идеальная семья в её представлении та, где мама вообще не имеет права на самореализацию. Поэтому каждый раз, когда женщина шла на работу и радовалась там, она испытывала жуткие муки из-за собственной материнской несостоятельности. Когда мы обратили внимание на потребности дочери Екатерины, Маши, и попытались понять, почему у неё постоянные истерики, то выяснилось, что девочка чаще всего просто считывала поведение мамы. Её плохое настроение, смещение, подавленность и своими капризами пыталась обратить её внимание на себя. Плюс у Екатерины и бабушки Маши иногда прорывалась установка: садик это плохо, и лучше бы ребёнку дома сидеть. Поэтому Маша сама не знала, как относиться к детскому саду. Для Екатерины и Маши мы придумали историю о том, что они волшебные феи, которые 5 дней в неделю летают каждая в свою волшебную страну и делают там свои волшебные дела. А вечером и по выходным они устраивают слёт волшебниц, чтобы поделиться премудростями и обменяться опытом. Через несколько месяцев у Екатерины выровнялся фон настроения и ушло чувство вины. Она выстроила свою новую картинку хорошей работающей мамы, благодаря которой ей стало легче искать время и на карьеру, и на ребёнка. Их отношения с дочкой стали теплее и доверительнее. Маша с удовольствием ходит в садик и пропали истерики.